Отец-то твой, да только вот ты сам не свой! Ну, ты скажешь, пошел на попятную собиджан, ладно, не будем в такой день. Пусть будет анабиит. Какая разница? Просто я думал, далековато. На том разговор их закончился. И когда Едигей поставил Коронара всем на показ, вернулся и сказал Бранлинцам: Да бросьте вы, не джигитские речи, хранить такого человека будем на анабиите, никто не возразил.